Параграф 2. Понятие о христианских догматах как предмете православно-догматического богословия. Под именем христианских догматов разумеются откровенные истины, преподаваемые людям церковью как непререкаемые и неизменные правила спасительной веры, то есть в каждом христианском догмате предполагаются три необходимые черты. Первое. Догмат есть истина откровенная и значит, содержащаяся в священном писании или священном предании или в обоих вместе. Потому что других источников для христианской религии нет, и учение, не заключающееся в этих источниках, никогда не может быть христианским догматом. В этом-то смысле истины принесенные на землю Христом Спасителем в самом Слове Божием, называются догматами, и у древних знаменитых пастырей Церкви встречаются выражения «догматы божественные», «догматы Христовы», «догматы Господни», «догматы евангельские», «догматы апостольские». Даже все христианское учение называется вообще догматом. Евангелисты и апостолы именуются учителями догмата, а православные христиане – блюстителями догмата. Этой первой чертой христианский догмат отличается А. От всех догматов и вообще истин нехристианских, как то от догматов и истин всякой другой религии, от догматов в смысле философическом, политическом и подобном Б. От истин и христианских, но не заключающихся в божественном откровении. Каковы большая часть истин исторических, например, касательно жизни и творений того или другого Отца Церкви, истин обрядовых и канонических, то есть определяющих церковное богослужение и благочиние? Все эти истины уже потому одному, что они не содержатся в божественном откровении, как бы важны ни были, не могут называться христианскими догматами. Вторая черта догмат есть истина, преподаваемая церковью. Ибо хотя все христианские догматы до одного заключаются в божественном откровении, но мы как частные верующие заимствуя их каждый непосредственно из откровения, легко можем не понять того или другого догмата, или понять превратно, или если и поймем правильно, не можем быть решительно убеждены, что наше разумение догматов совершенно истинно. Тогда как церковь на то, между прочим, и учреждена Господом, чтобы быть ей хранительницей и истолковательницей его откровения для всех людей, быть столпом и утверждением истины, и с этой целью соблюдается Духом Святым так, что не может ни погрешать, ни обманывать, ни обманываться». Следовательно, для того, чтобы нам вполне убедиться, что известные откровенные истины нужно признавать за догматы, и что их нужно понимать так, а не иначе, нам необходимо услышать эти истины и точное определение их из уст Христовой Церкви, разумеется, Церкви истинной, православной. В этом-то смысле еще Собор Апостольский и Иерусалимский, представлявший собой всю церковь учащую, употребил слово Эдакса «Ибо угодно Святому Духу и нам». Деяние, глава 15, стих 28. Начиная свои краткие определения, обнародованные потом всем верующим для руководства, а святой евангелист Лука – назвал эти определения догматами или определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. Глава 16, стих 4. В таком же знаменовании и все следовавшие затем соборы вселенские, также представлявшие собой всю церковь учащую, начинали свои определения, по примеру собора апостольского, словом Эдакса: — «изволися», И называли эти определения догматами. Например, догмат 170 святых Отец Шестого Вселенского Собора о двух волях и действиях в Господе нашем Иисусе Христе. Посему, наконец, в писаниях древних пастырей христианские догматы нередко называются прямо догматами церкви, словами церкви, а христиане, неизменно содержащие догматы, называются принадлежащими церкви. Этой новой чертой христианские догматы отличаются а. От частных мнений, какие могут составлять сами верующие непосредственно на основании божественного откровения касательно истин веры, и которые, хотя бы были совершенно справедливы, навсегда останутся только мнениями, если не будут определены и преподаваемы для всех церковью. А с другой стороны, «б» как догматы православные, здравые, благочестивые отличаются от догматов неправославных, или, по выражению святых отцов, от догматов нечестия, догматов развращенных и еретических, которых держатся частные церкви или общества, отделившиеся от истинной церкви Христовой. Третья черта. Догмат есть истина, преподаваемая Церковью как непререкаемое и неизменное правило спасительной веры. Последняя существенная черта христианского догмата, отличающая его от всех других истин самого откровения христианского, содержимых и преподаваемых Церковью. Истины христианского откровения, заключающегося преимущественно в книгах священного писания, разделяются на два рода. На истины веры, которые должно усваивать умом верующим, и на истины деятельности, которые должно усваивать волей и осуществлять в жизни. Истины веры подразделяются еще на два класса. Одни относятся к самому существу христианской религии, как восстановленного союза между Богом и человеком, и содержат учения о Боге и его отношении к миру, и в особенности к человеку, определяя, во что именно и как должен веровать человек, чтобы спастись. Они-то и преподаются церковью, как непререкаемые и неизменные правила спасительной веры. Другие к существу христианской религии непосредственно не относятся и содержат в себе или исторические сказания о Церкви Божией Ветхозаветной и отчасти Новозаветной, о судьях, царях, правителях, первосвященниках народа Божия, о святых пророках, апостолах и многих других лицах. Или частные изречения разных лиц, пророков, апостолов, даже самого Христа Спасителя, не относящиеся к существу христианской религии. Например, Евангелие от Иоанна, глава 1 стихи 42 и 47, глава 4 стих 50 глава 6 стих 8. Или пророчество касательно судьбы народа Божия, других народов, городов и тому подобное а потому, хотя достойны всей нашей веры, будучи изложены в божественном откровении, но не преподаются церковью, как необходимые для спасения. Истины деятельности подразделяются также на два класса. На такие, которые определяют, что именно должен делать человек, как существо нравственное, призванное в новый благодатный союз с Богом. Это, собственно, нравственные христианские заповеди. И на такие, которые показывают, как христианин должен выражать свое отношение к Богу во внешнем богослужении и как христианину должно поступать в Доме Божием. Первое послание к Тимофею, глава 3 стих 15. Истинные обрядовые и канонические» которых, впрочем, в книгах Нового Завета весьма мало. Из всех этих откровенных истин, подразделяющихся таким образом на четыре класса, догматами называются в строгом смысле только те, которые заключаются в классе первом, то есть истины, которые относятся к самому существу христианской религии, содержат учения о Боге и его отношении к миру и человеку, и определяют, во что именно и как должен веровать христианин, чтобы спастись. Как истинной верой они отличаются от всех истин или правил деятельности. А как правило спасительной веры отличаются от истин веры, не относящихся непосредственно к существу христианской религии и спасению человека. Догматами в строгом смысле на языке церковном называются только истины веры, в отличие от всех истин деятельности христианской, нравственных, обрядовых и канонических. Это видно из примера самих Вселенских соборов, которые догматами называли исключительно одни свои определения веры, называя все прочие постановления свои канонами или правилами. Видно также из Писаний Святых Отцов, например, а. Святого Кирилла Иерусалимского, у которого читаем. Сущность религии или образ богопочтения состоит из следующих двух вещей. Из точного познания догматов благочестия и из добрых дел. Догматы без добрых дел неприятны Богу. Не приемлет он и дел, если они основаны не на догматах благочестия. Б. Святого Григория Низкого, который на основании слов Спасителя к апостолам «Итак, идите, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам» Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19 и 20 разделяет все христианское учение на две части – нравственную и догматическую. В. Святого Златоуста, по словам которого христианство требует вместе с догматами православия и благочестивой деятельности. Это же, наконец, подтверждается употреблением слова «догматик» в церковно-богослужебных книгах, где под именем догматиков известны богородичные песни, заключающие в себе учение веры о преснодевстве Богоматери, воплощении Господа и соединении в нем двух естеств. Догматами называются только те из истин веры, изложенных в божественном откровении, которые, относясь к самому существу христианской религии как восстановленного союза между Богом и человеком, содержат в себе, собственно, учение о Боге и его отношении к миру и, в особенности, к человеку, и которые преподаются Церковью, как правило, спасительной веры, непререкаемые и неизменные. Для доказательства этой мысли довольно указать, А. На краткие изложения православных догматов или символы, где заключаются действительно только истины о Боге и его отношении к миру и в особенности к человеку, а вслед за тем иные изъяснения символов церковью в катехизисах, где видим то же самое. Б. На то, что с самого начала православная церковь всегда отлучала от себя и, следовательно, от участия в вечном спасении людей, которые осмеливались отвергать или искажать ее догматы. И. В. Напрямое учение церкви о непререкаемости и неприкосновенности ее догматов. Если кто-нибудь из всех говорят отцы Шестого Вселенского Собора, не содержит и не приемлет догматов благочестия и не так мыслит и проповедует, но покушается идти против таковых. Тот да будет анафема, по определению, прежде постановленному святыми и блаженными отцами, и от сословия христианского, как чуждый, да будет исключен и извержен». Ибо мы, сообразно с тем, что определено прежде, совершенно решили не прибавлять что-либо и не убавлять, и не могли никаким образом. Эта неприкосновенность и неизменяемость христианских догматов основывается на том, что все они открыты самим Богом и преподаются нам Церковью, учительницей Богу учрежденной и непогрешимой. Следовательно, догматы христианские, если смотреть только на их отличительный характер в ряду прочих откровенных истин, можно определить еще так. Это есть истины, существенно входящие в состав вероучения, содержимого и преподаваемого христианской церковью. А потому и православное догматическое богословие будет ничто иное, как система православного вероучения. Если же смотреть вместе на самое содержание христианских догматов, то их должно определить следующим образом. Это есть истины, содержимые и преподаваемые Церковью именно о Боге и его отношении к миру, и в особенности к человеку, или тоже о Боге в самом себе и о Боге как Творце, Промыслителе и Спасителе. И вслед за тем, под именем православного догматического богословия, нужно будет разуметь науку, которая излагает учение Православной Церкви о Боге и делах Его, как обыкновенно и определяют эту отрасль богословия.